Глава 20 Герда зашла с ним в дом, а после и в комнату. Каю упал в кресло и шумно выдохнул, запрокинув голову. Он вдруг почувствовал себя смертельно усталым, словно нынешний день растянулся на несколько суток. На пальцах он ощутил кровь, она капала, стекая от самого предплечья. Все беспокоились за другую руку, на которой было разорвано пальто, и Каю это пошло на пользу. Кровь пошла не сразу — Но если бы кто-то попытался осмотреть вторую конечность, скорее всего, юноша не смог бы скрыть рану. «Герда, можешь поднести тазик и кувшин?» — попросил он, с трудом открывая глаза. Герда кивнула. В этот момент она разжигала камин. Кай прикрыл веки и вскоре услышал плеск воды. «Откуда эта кровь?» Таз слишком рано отпустили, и он рухнул на пол, расплескав немного воды. Кай вновь вынужденно открыл глаза, а после приподнялся и со слабым стоном попытался стянуть пальто. Наконец-то, не без чужой помощи, ему это удалось. Он избавился и от остальной одежды, пока не остался в сорочке. Один её рукав был изорван, а второй промок от крови. В этот миг он почувствовал себя полной развалиной. «Её тоже надо снять», — послышался тревожный голос Герды. Кай был с ней согласен. Заметив его задумчивый взгляд, она недовольно сказала. «Ох, Кай, я же не сахарная. Снимай, если надо». Госпожа Летиция всегда тщательно следила, чтобы между ним и Гердой оставалось расстояние, приличествующее девушке и мужчине. Понимая её переживания, Кай старался тоже его соблюдать. Но сейчас было не время вспоминать о приличиях. И волновало Кая совсем иное. Он до сих пор не знал, видят ли обычные люди след договора на коже над самым сердцем. И в следующую секунду, когда Герда вскрикнула, получил ответ на свой вопрос. Дерево мерцало, кроны и корни разрослись. Верхние ветви касались его ключиц, извиваясь, словно вены на руке. А корни достигали середины живота с левой стороны, как им и полагается, стремясь на большую глубину. По его груди словно разлили расплавленное серебро, что растеклось в причудливую форму. Герда грязно выругалась. Кай никогда не слышал от неё столь бранных слов. Она хватала ртом воздух и, казалось, готова была задохнуться. «Герда, дыши! Раз, два, всё хорошо!» Кай успокаивал её без должного энтузиазма, зная, что вряд ли в этом преуспеет. Окажись он сам на её месте, то, вероятно, отреагировал и того хуже. Но сейчас его не пугал ни знак, ни принятое решение. Прошедший год слишком сильно его изменил, и дороги назад не было. «Ничего, мать его! Ничего нехорошо!» — зло воскликнула Герда. Она в суеверном ужасе смотрела на его голую кожу, не замечая алой крови, до сих пор стекавшей по его руке к пальцам, а после капавшей на пол. «Скажи мне, что это, Кай? Это... это ведь всё она? Это ворожба!» «Как много ты знаешь. Что ты видела?» Ровным тоном спросил Кай, медленно наклоняясь и смачивая кусок ткани в чистой воде. Тело плохо слушалось, сердце медленно билось, а дыхание было поверхностным и затруднённым. Кай никогда ещё не ощущал подобную слабость. Она была абсолютно противоположна тому пиршеству силы, которую он чувствовал после поцелуя Йене. «Достаточно», — выплюнула Герда. «Но всё же, что именно?» Кай бросил на неё долгий взгляд. Для него это был важный вопрос. Он, наконец-то, мог раскрыть подруге почти все карты. Времени оставалось мало, и ему немногое требовалось скрывать. «Прошлой зимой я видела...» «Как она подглядывала в твои окна ночью!» Кай промолчал. «С тобой стало что-то творится Ты стал иным. Я поняла, что замешана ведьма». Кай поморщился. Ему резало слух, когда ей не звали так. Герда это заметила и пришла в ещё большую ярость. «Боже, как ты можешь? Она же чудовище!» Всплеснула руками Герда. Кай поудобнее повернул руку. Как он и думал, рана была выше локтя. Её края слегка потемнели, словно ему выжгли кусок мяса. Вот только, если бы это было так, кровь бы не шла. Тот природный дух словно намеревался залезть ему под кожу, и преграда в виде плоти его ничуть не волновала. Но у Альва не вышла, а ближе к запястью, словно решив, что скрываться больше не имеет смысла, расправил крылья, Миниатюрный, не больше ногтя, белый живой мотылёк. Его крылья сверкали, как свежий рыхлый снег под солнечными лучами. «Герда, это не так», — засмотревшись на насекомое, мягко произнёс Кай. «Тогда как? Как, Кай? Что мне думать?» Она почти кричала. Все эмоции, накопившиеся в ней за последние месяцы, нашли выход. Ты запираешься, ничего не говоришь. Работаешь над этими чертовыми картинами, как затворник. И вокруг тебя постоянно происходит что-то странное. А белый кречет летает над домом. Что я должна думать? И что будет, когда ты завершишь эти картины? Что ты собираешься делать дальше? И что это за ужас на твоей груди? И подожди, эта цепочка с кольцом... Она затихла, только сейчас узнав украшение, что висело на шее Кая. Пусть Герда не была подругой Дорты, но в городе, где не так много сверстников, не общаться с ними казалось просто невозможно. «Я завершил картины». Фраза прозвучала, словно камень, брошенный в безмятежную гладь озера. Удар, оглушающий в тишине плеск и вновь безмолвие. Прошло несколько ударов сердца, когда беззвучие нарушил треск ткани. Кай, вытерев всю кровь, пустил и бестовую испорченную сорочку на лоскуты, теперь пытаясь сделать перевязку. Одной рукой получалось неважно. Герда крепко сжала челюсти, с какой-то мрачной решимостью шагнула к креслу и с гневом прижав один край лоскута к ране, отчего Кай вновь поморщился, другой выдернула из его пальцев и принялась обматывать его руку. «Полегче!» — Каю послышался скрип зубов, хотя, скорее всего, это он и был. «Я не мог тебе рассказать всё по двум причинам». «И каким же?» — боль вновь пронзила его руку. «Во-первых, это была не моя тайна». Кай ощутил, что ответ Герду не удовлетворил. «А во-вторых...» — он повернул голову, посмотрев на неё — «Ты бы попыталась меня остановить. А у меня просто не было времени на ссоры. Я должен был завершить эти картины». «Ты полный эгоист, Кай Ларс!» «Пожалуй, это так», — покорно согласился он. «Не было смысла отрицать». Повисла тягостная тишина. Герда закончила перевязку, но руки не убрала. «Почему у тебя не было времени на ссоры?» Ты сказал так, будто у тебя его осталось мало. Каю даже отвечать не потребовалось. Хватило лишь взгляда, чтобы всё стало понятно. «Почему?» — сухо прошептала она. «Я не случайно выжил в ту метель. Это ведь и звучит невозможно. Извозчик и молодая женщина замёрзли насмерть, а годовалый ребёнок не пострадал». «Ну и что? Кому какая разница?» в сердцах сказала она. Кай глотнул Об осколке рассказать он точно не мог. Весь смысл жизни ей не заключался в защите зеркала, и она многое сделала для его охраны. Дева и убить могла, чтобы вновь похоронить это знание среди людей. За эти дни, проведенные вместе, он стал понимать ее гораздо больше. Почти у всех ее поступков имелись причины. Даже у тех, что на первый взгляд казались лишь актом жестокости. Когда на кону стоит подобное могущество, то по сравнению с ним человеческая жизнь ничего не стоит. В людском мире находились и менее уважительные поводы для войны. А что до мира богов? Герда. Кай на мгновение поджал губы. Он не знал, как сказать ей об этом. «Возможно, настала пора покориться судьбе, раз самого начала я должен был» умереть что нет нет нет она смотрела на него с огнем в глазах и продолжала повторять нет нет нет А после сама не понимая что делает вдруг с размаху дала ему пощечину хлёсткий звук отразился от стен Я тебя ненавижу ты все сам решил Герда глядела на него с недоверием будто увидела в ка нечто такое, чего раньше не замечала. «Тебе плевать на остальных. Плевать на всех людей, что о тебе заботятся. Тебе плевать на меня!» «Герда, это не так, ты ведь знаешь. Мы выросли вместе». Кай хотел отыскать слова, способные передать, что он чувствовал к Герде. Она была для него сестрой, ныне самым близким человеком на свете. Кай даже не хотел представлять, какой была бы его жизнь, если бы они не познакомились тем летом в садике роз. И всё это время, желая завершить картины, он также берёг Герду от боли, иначе последний год превратился бы в кромешный ад. «Ты сам всё решил, а теперь просто ставишь меня в известность. Это из-за ведьмы? Это она собирается тебя убить? Почему ты так спокоен? Как ты можешь?» Слова Герды звучали как снаряды, Возможно, они ими и были. Кай ощущал каждый их удар на себе. Но что он мог сделать? Возможно, лишь извиниться. Хотя просить прощения за собственную скорую смерть казалось слишком драматично. Три полотна стояли у стен, прикрытые тканью. Герда бросила на них взгляд. «Почему ты так зациклился на этих картинах? Только если бы...» «Только если бы ты никогда не взял в руки кисть!» Она всё же договорила это, сказала то, что всегда вертелось у неё на уме. «Было бы гораздо лучше». «Керда!» Кай едва вновь не начал оправдываться, пытаясь сгладить ссору, как делал это все прошедшие годы. Но внутри словно что-то перевернулось, и он понял, что должен это прекратить. Голос его похолодел. «Я больше ничего не скажу. Ты не права сейчас. Думаю, ты это и сама понимаешь». Возможно, ему стоило поступить иначе, но терпеливо молчать Кай больше не мог. Герда попятилась, глядя на него так, словно он предал её. Мгновение, и она бросилась к выходу, исчезнув в проходе. Кай попытался её остановить, но тело толком не слушалось. Он лишь вновь расплескал воду из таза, прежде чем рухнуть обратно в кресло. Голова гудела. В ней словно звучали церковные колокола, эти чёртовы колокола сводили его с ума. Он сам не понял, когда заснул. Сознание уплыло, и он провалился во тьму. Герда. В глубине души она знала, что так и будет. Кай потеряет себя и будет достаточно глуп, чтобы пойти навстречу гибели. Герда понимала, что он умрёт, и знала, кто отнимет его жизнь. Её безумно злило его спокойствие. Да, он устал, но всё же. Вернувшись домой и поднявшись в свою спальню, она сделала то единственное, на что была способна. Руки тряслись, сердце билось, как безумное. Но она вновь открыла ящик комода, уже в третий раз доставая волшебный гребень. Раскрыв платок, Герда увидела маленькую трещину, рассекающую основание. Дар матери Бузины вновь терял силу. Это стало ударом под дых. Тело кинуло в жар и тут же в холод. Уже дважды Герда использовала свою кровь истратила уже три года своей жизни, и следующий раз будет стоить ей целых четырех лет. Готова ли она принести в жертву столько времени? «Первая капля — один год жизни, вторая капля — два, а третья — уже четыре», — пронеслись эхом в её голове слова старухи. «Целых семь лет. Это очень много. Почти вся моя юность», — подумала Герда, и её сердце дрогнуло. Руки замерли. Решимость покинула её, и какое-то оцепенение и принятие завладело душой. «Я не могу принести эту жертву». Подумав об этом, Герда посмотрела в окно. Там её встретила зимняя ночь, темнеющие силуэты гор и вновь луна, слегка прикрытая облаками, но всё равно серебрящая, всё своим светом. Но кое-что не вписывалось в общую картину. Кусок ткани, что исполнял роль занавески, сейчас трепыхался снаружи, окно комнаты напротив было приоткрыто. Порой ветер поднимал отрез материи настолько высоко, что можно было разглядеть происходящее внутри. Герда жадно уставилась в окно, рассматривая фрагментами видимую ей комнату Кая. Он по-прежнему находился в кресле. Кай уснул, запрокинув голову и вытянув ноги. Из синя-черные волосы небрежно свесились. Они отросли, но Кай, словно в протест, больше не использовал ни одну из подаренных Гердой лент. Всё оставалось без изменений, кроме распахнутого окна. В этот момент край тряпицы зацепился за выступ крыши, и в следующее мгновение, присмотревшись, Герда осознала — что-то не так. Она даже не сразу поняла, что именно, лишь когда вновь обратила внимание на волосы Кая, заметив, что они словно касались чего-то, чего-то невидимого. Герда опустила руку. Пальцы дотронулись до высохшей деревянной поверхности гребня. По её коже прошла волна обжигающего тепла, что поднялась по руке, достигла плеча и шеи, опалила её щёки и сделала что-то с глазами, словно Герда слишком долго не прикрывала веки, отчего глаза высохли и начали слезиться. Сморгнув влагу, Герда увидела её. Мерцающий силуэт снежной ведьмы, Она стояла позади Кая, обойдя кресло, на котором сидел юноша. Склонившись над ним, будто в желании обнять, она положила руки на его ключицы «Что происходит?» «Она околдовывает его», — решила Герда. Она сглотнула. Всё её естество сгорало в огне. Ещё мгновение назад тело Герды тряслось от негодования и страха. Ныне оно дрожало от неукротимого гнева. Пальцы ведьмы скользнули по руке Кая от плеча до локтя и будто запнулись о наложенную Гердой повязку. Несколько секунд магическое существо не двигалось, напоминая фигурку из белого фарфора. На какой-то жалкий миг Герда пожелала поверить, что происходящее — всего лишь её сон. Но тут руки ведьмы заскользили обратно вверх, коснулись шеи, а после легли на скулы Кая. А в следующую секунду она поцеловала его подарила поцелуй так легко, будто делала это десятки раз. Она и обнимала Кая, словно он давно принадлежал ей. «Так быть не должно», — пронеслась яростная мысль, и она крепче сжала в ладони гребень. Так сильно, что, опомнившись, испугалась, что сломала его. Опредя в себя окончательно, быстрыми шагами подошла к окну, но перед тем, как уйти, закрыв шторы, успела увидеть в просвете треплимой ветром ткани ещё одну сцену, поразившую её. Нет, ведьма больше не целовала Кая. И, вероятно, он ещё спал, но сейчас его голова была склонена, прижимаясь к ладони ведьмы, словно он сам потянулся к ней за лаской. «Будто пёс!» Герда резко задёрнула шторы, повернулась спиной, прижимаясь к ткани и шумно дыша. Подняв руку, Герда вновь посмотрела на гребень. И сохнув дерево посветлело. Прожилки листиков и цветков бузины почти утратили мелкие детали. Она вернулась к комоду. Перед глазами стояла увиденная сцена, и Герда поняла, что больше в её действиях не будет сомнений. В голове проносился разговор с Каем этим вечером. Если бы он о ней по-настоящему заботился и думал, то рассказал бы всё ещё прошлой зимой, в то время, когда всё только начиналось. Герда впала бы в отчаяние, если бы ничего нельзя было изменить, но ей повезло, она способна была повлиять на ситуацию. Ведь если Кай не будет помнить о ведьме, то всё вернётся на круги своя, он станет прежним и забудет, как собирался умереть. Может, тогда он не погибнет, а если всё же будет в опасности, то можно вновь заключить договор с матерью Бузиной. Она в силах помочь им обоим. Прокручивая эти мысли в голове, не желая думать о том, что ещё недавно заставило её отступиться, Герда уколола палец. «Этот раз последний», — пообещала она себе, точно зная, что теперь сдержит данное слово. Капля крови упала на дерево. Гребень, вспыхнув, вернул себе первозданный вид. А Герда замерла, прислушиваясь к себе и ожидая. Открыв ящик, она достала небольшое зеркальце с длинной ручкой и заглянула в него, внимательно рассматривая кожу на своём лице. Но ничего не происходило. Лишившись этой зимой семи лет жизни, она оставалась прежней. Может, она и вовсе не постареет, лишь проживёт меньше. Годами старости расплачиваться легче, чем тем, что она имела ныне. Герда выдохнула, возвращая зеркальце в ящик и закрывая его с лёгким хлопком, а после взглянула на вновь восхищающий своей красотой гребень. Ни у кого ни в городе, ни в линце на рыночной улице она не видела чего-то столь изящного. Решительно вновь завернув гребень в тряпицу, Герда не вернула его в комод, где всё время хранила, а спрятала в карман юбки, готова использовать в подходящий момент.